То вы задумали, Джек? — заорал Дойл. — Мне как-то не хочется, чтобы толпа этих дохлых тварей ринулась за нами по улицам Блумсбери, — крикнул в ответ Спаркс, заметив, что из дыма выползают черные тени. — Уходите, я догоню вас, — приказал он, откупривая второй пузырек и выливая его содержимое на пол. — Нам велено идти, сэр. Ларри тащил Дойла за рукав. Несколько призраков появилось в разломе дверей. «Джек, дайте мне мой револьвер!» Спаркс бросил удивленный взгляд на Дойла, но револьвер ему кинул. Тщательно прицелившись, Дойл выпустил свою обойму в приближавшиеся фигуры. В хранилище раздался хриплый вой, и черные тени отступили. «Бегите!» — закричал Спаркс, выливая остатки нитроглицерина. Ларри подтолкнул Дойла на лестницу. Спаркс поджег полоски материи и ринулся вслед за Ларри. Взлетев по лестнице, Дойл обернулся и успел разглядеть мумию. Она была совершенно высохшей и, как паук, шевелила конечностями, вернее, тем, что от них осталось. В пустых глазницах виднелись два красных огонька, горевших такой лютой злобой, что Дойл невольно вздрогнул. «Возможно, мне это показалось?» Успел лишь подумать Дойл. Как зал хранилища сотряс еще один взрыв, и все потонуло в грохоте дыме. Металлическая лестница под ногами зашаталась, но устояла. Взрывной волной всех троих швырнула в какое-то помещение. Факел погас, они оказались в полной темноте. Лежа в повалку у прохладной мраморной стены, они судорожно хватали ртом воздух. Их оглушило взрывом. Уши были заложены, в голове звенело. Прошло несколько долгих минут. Дойл со стоном пошевелился. «Вы целы?» — спросил его Спаркс. Дойл не ответил, и Спарксу пришлось повторить свой вопрос, прежде чем он убедился, что его поняли. Ларри и Дойл глядели на него, словно лунатики, ощупывая себя с головы до ног, не веря, что остались живы. Тело Дойла ныло и болело, как после побоев. Перед глазами опять возник злобный мертвец, и Дойл понял, что действительно видел его. Он по-прежнему сжимал саблю, и пальцы онемели настолько, что свободной рукой пришлось массировать их. Наконец, стоная и охая, все трое поднялись с пола. «Надеюсь, от этих тварей ничего не осталось?» — повернувшись к двери, спросил Дойл. «Да, будем надеяться», — вымолвил Ларри, с трудом разгибаясь. — Вы не поверите, сэр, но я сейчас беззащитен, как младенец. — Нитроглицерин у нас все равно кончился, — сказал Спаркс. — Так вот вы над чем колдовали дома, Джек, — протянул Дойл. Спаркс кивнул. — Слава богу, что я не живу по соседству с вами, — заметил Дойл. — Кажется, в последней порции было слишком много летучего вещества, — скромно сказал Спаркс. Но если это помогло разнести тех мертвяков на куски, я жаловаться не буду, — хмыкнул лари Они нашли факел, и Ларри, чиркнув спичкой, зажег его. Теперь можно было осмотреться. Они находились в небольшом помещении, похожем на обычный музейный зал, а не на то таинственное хранилище, из которого они только что выбрались. Из-под двери просачивались струйки дыма, напоминая о взрыве. Надо найти выход. «Сказал Спаркс. Они направились в глубину зала, но дверь позади них внезапно распахнулась. Круто развернувшись, все трое приготовились вступить в ожесточенную схватку. То, что в этот момент вползало в комнату, не было ни мертвецом, ни ожившей мумией, ни каким другим чудовищем. Опираясь о пол обгорелыми руками и оставляя позади себя серо-пепельный след, К ним устремлялся омерзительный обрубок, увенчанный облезлом сплющенным черепом. Челюсти угрожающие клацали, и в черных провалах глазниц сверхнул тот же злобный огонь, который недавно видел Дойл. О боже, сдавленно прошептал Дойл, отступая от двери. Да чего упрямые мерзавцы, сэр? Тихо проговорил Лари. Выхватив саблю из рук Дойла, Спаркс ринулся вперед, и одним махом отсек мертвецу голову. Голова покатилась по полу, глаза потухли, руки перестали дергаться. Рванувшись вперед, Ларри сильным ударом, бутонно на футбольном поле вышиб голову в раскрытую дверь. «Гол — Гол! — завопил Ларри. — Уикем против Лестера. 1-0 ведет Уикем и выигрывает кубок. Дойл наклонился, чтобы рассмотреть мертвеца на глазах рассыпавшегося в серую пыль. Никаких признаков жизни в этих древних останках, душа из которых отлетела в мир иной тысячелетия назад, не было заметно. «Ну что скажете, Дойл?» — спросил Спаркс, опускаясь рядом с доктором на колени. «Останки абсолютно безжизненны. Какая бы энергия их не оживляла, сейчас она исчезла». Что это за энергия, как вы думаете? Дойл пожал плечами. Понятия не имею. Нечто ожившее, но не живое. Я сразу вспомнил о серых капюшонах. Энергия, существующая вне духа. Форма воли вне разума. Выходит, черная магия, сэр? Волнуюсь, поинтересовался Ларри. Примерно так, мой друг, кивнул головой Дойл. Только слова, не больше того. «Извините, сэр, я никак в толк не возьму. Чего вам так охота голову забивать этими мерзкими тварями? Радоваться надо, что отделались, и поскорее двигать отсюда». «Я так на это смотрю, сэр», — проговорил Ларри. «Ларри прав. Нам давно пора покинуть это место», — сказал Спаркс, поднимаясь на ноги. «Этот взрыв наверняка разбудил всех крепко спавших стражей империи». Они вышли из зала и, пройдя по длинному коридору, оказались у выхода. «Не хотел бы я быть сегодня на месте сторожей», — хмыкнул Ларри. «Сегодня уж не выспишься». «Ларри, а как насчет стаканчика виски?» — поинтересовался Дойл. «С удовольствием, сэр. Только сперва до дому добраться надо. В жизни еще не выбирался из музея». Сказал Ларри, в душе горячо надеясь, что ему не придется отвечать на вопрос, сколько раз в жизни ему приходилось залезать в музей. «Уверен, вы справитесь с этим, Ларри», — улыбнулся Доль. Глава четырнадцатая. Мальчик в голубом.